Глава пятая. «Думайте о себе, как о руке. Каждый из вас – палец, и без других вы бессильны. Один палец не может хватать, удерживать или сложиться в кулак. В одиночку вы ничто, а вместе – все». Сержант-инструктор команда Кел Скирата. Дарман шел быстро, поднимаясь по заросшему деревьям склону. Сейчас он был в километре к югу от прежней позиции. Он собирался потратить остаток дня на сооружение качественного укрытия на самой высокой и удобной точке, которую сумеет найти, желательно чуть ниже линии горизонта. Заодно он сосредоточился на плетении грубой сети из захваченных с собой строп. Это позволяло занять руки и одновременно следить за происходящим. Клон не спал уже почти 40 стандартных часов. Усталость приводит к рассеянию внимания хуже, чем алкоголь. Когда он закончил со шнуром, то вплёл в узлы траву, листья и веточки. Оглядев творение, команда счёл его отменной камуфляжной сетью. А ещё он продолжал наблюдение. Квиелура Дармана удивляла. Она была живой, совершенно новой. Море запахов цветов и звуков Сейчас первый страх уже прошёл, превратившись в бритвенно острое внимание, и клон к нему уже привык. Больше всего его занимали звуки, издаваемые маленькими зверьками. Они ползали, летали и жужжали вокруг, иногда вскрикивали и замолкали. Пару раз он слышал, как кто-то крупный крадётся в зарослях. Если не считать краткого знакомства с геонозисом, единственным, что Дармун видел, Были элегантные, но закрытые города Камина и бескрайнее бушующее море вокруг. Стерильные классы и бараки, где он провёл 10 лет всю жизнь от младенца до идеального солдата, были предельно практичны и ничем не отличались друг от друга. А тренировки в пустыне, горах и джунглях были не настоящими, лишь голограммы. Красная пустыня Геонозиса превосходила всё, что могли представить инструкторы. А теперь леса и поля Квейлуры демонстрировали множество того, чего не могло быть на голограммах. Он все еще был на открытом пространстве, и местность была сложной для того, чтобы передвигаться незамеченным. — Сосредоточиться, — сказал себе Дарман, — собирай информацию. Выжми все из вынужденного безделья. — Хорошо бы сейчас позавтракать. По-настоящему. Он сживал концентрированный сухой рацион. и напомнил себе, что этот постоянный голод не настоящий, всего лишь усталость. Он поглотил достаточно питательных веществ для поддержания жизни, и если есть дальше, то можно остаться без запасов. А они рассчитаны только на недельную операцию и ещё на 2 дня в аварийном запасе. Пояс единственная вещь помимо винтовки, которую он потащит, если придётся делать отчаянный марш-бросок. без 40-килограммового мешка. Где-то внизу проезжали фермерские машины в одном и том же направлении. Они тащили за собой квадратные опечатанные цистерны. Барк. Дарман его никогда не пробовал, но даже отсюда мог чувствовать запах. Тошнотворно-мускусный, похожий на грибной. Аппетит он отбивал надолго. Если гола карта не врала, то транспорты направлялись в местное хранилище в Теклите. Он повернул изображение в нужную сторону и совместил его с картой, получая реальный пейзаж. Да, теперь можно было с уверенностью судить о положении. Он был в 10 кликах от маленького городка Имбраани и в 40 кликах к северо-востоку от точки высадки Бета. Также в 40 кликах на восток от точки высадки Гамма. Между Альфа и Бета находился лес, превосходно для незаметного дневного движения. Если остальные приземлились нормально и укладываются в график, они направятся к бете. Ситуация становилась лучше. Всё, что нужно это отправиться на гамма и подождать взвода. А если они не сумеют, что ж, тогда ему придётся пересмотреть миссию. Эта мысль заставила его на мгновение ощутить одиночество. В одиночку ты ноль, вместе вы все Дарман привык думать, действовать и даже дышать в компании, в группе четырёх. По-другому он не умел. Но ведь эрки всегда работает в одиночку, так? Он обдумал эту идею, прогоняя дремуту. Внезапно позади зашуршали листья, и команда обернулся, сканируя пространство в инфракрасном режиме. Сумел различить только стремительно мелькнувшее животное. Секунда, и оно исчезло. База данных утверждала, что на Квиелуре нет больших хищников. Так что, чем бы это ни являлось, оно не доставило бы больших неприятностей. По крайней мере, пока он носит этот доспех. Дарман, не двигаясь, выждал несколько секунд, но зверь ушёл. Так что команда вновь повернулся и сосредоточился на дороге и полях, пытаясь прогнать сон. Отдых требуется. Нет, он не собирался прикасаться к Метпаку, чтобы обеспечить себе бодрость. пока не собирался лучше сохранить ограниченный запас, пока всё не станет по-настоящему скверным. А он был уверен, что такое время наступит. Затем что-то изменилось. Застывшая картина ожила. Команда приблизила изображение. Увиденное заставило его податься назад и уставиться на картину через прицел винтовки. От группы деревянных зданий поднималась тонкая струйка дыма, быстро превращавшаяся в облако. И это не был огонь печи. Дарман мог разглядеть языки пламени, яркие жёлтые и красные всполохи. Дома, амбары, судя по всему, горели. Группа людей в тусклой одежде в панике суетилась вокруг, пытаясь вытащить вещи из огня. А другая группа, убизицы Трандашаны Викваи, их останавливала, выстроившись перед амбаром. Один из фермеров прорвал линию и исчез внутри здания. Обратно он не вышел. Во всяком случае, пока Дармон смотрел, ничто пройденное на тренировках тут не помогало. Не было ни модели поведения, ни манёвра, ни урока, который был вспыхнул в мозгу и подсказал нужные действия. Работа с гражданскими в его обучении не входила, точно так же, как война не должна была касаться этих гражданских. Обучение подсказывало не отвлекаться на внешние помехи. Пусть даже это и было невозможно. Но что-то иное твердило: делай. Что? Задание причина выжить. Соединиться со взводом и уничтожить проект нановируса. А нарушение прикрытия для помощи гражданским поставило бы всё под угрозу. Сепаратисты или кто там направлял эту шайку головорезов, знали, что он здесь. Не нужно было быть гением, чтобы всё просчитать. Корабль взорвался при посадке и подорвал всю взрывчатку, которую Дарман не успел упаковать. Патруль Викваев не вышел на связь в назначенное время. Теперь фермеров наказывали и запугивали. Для него сепаратисты искали его. Тактика побега и уклонения. Нет, пока нет. Дарман сделал глубокий вздох и медленно поднял винтовку, ловя убийц в перекрестии прицела. Затем провёл стволом по остальным. Восемь врагов, 40 зарядов. Он знал, что сможет попасть с первого раза и уложить каждого одним выстрелом. Он задержал дыхание, косаясь пальцем спускового крючка, просто касаясь. Сколько ещё целей, которых он не видит? Позиция будет раскрыта. Не твоё дело. Командо выдохнул и расслабил захват на винтовке, убирая палец со спуска. Что случится с заданием, если его поймают? В течение ещё 2 минут двигаясь с неохотой, Он выцелил у Безийцев, Виквая и Трандашана несколько раз, но не нажимал на спуск. Хотя и желал этого сильнее, чем мог бы представить. Это вовсе не было рефлекторной реакцией снайпера, скорее уж беспомощный гнев, происхождение которого он не мог определить. «Не выдавай позицию. Не стреляй, пока гарантированно не сможешь поразить цель. Продолжай стрельбу, пока цель не поражена, и убедись в смерти». Но всё же бывает времена, когда солдату приходится просто рассчитывать на удачу. Они могут стать гражданами республики, они могут стать союзниками. Дарман более не чувствовал усталости или голода. Кровь стучала в ушах, и он чувствовал, как что-то сдавило горло, работал базовый рефлекс бежать или сражаться. И выбрать побег было нельзя. Можно было лишь драться. Он прицелился в голову первому викваю и нажал на спуск. Тот рухнул, и на мгновение его товарищи уставились на тело, не понимая, что случилось. Дарман ничего не умел против викваев. Просто так уж совпало, что за последние часы он убил уже троих. Внезапно, придя в себя, головорезы развернулись в направлении выстрела, скидывая оружие. Первый выстрел прожёг заросли слева от Дармана. Второй прошёл в 3 м над головой. Так, они вычислили, где он. Клон переключился на гранатомёт Д-17 и посмотрел в прицел. Гражданские разбежались. Взрыв гранаты взметнул вверх землю, обломки деревьев и четверых из восьми врагов. Вот теперь он точно себя выдал. Когда Дарман вскочил и бросился по склону, четверо оставшихся пару секунд пялились на него. Он не понял почему, но они стояли на месте достаточно долго, чтобы дать ему преимущество. Пара плазменных лучей ударило в броню, но Доспех легко выдержал удар в грудь, и клон продолжал бежать, выдав град выстрелов. Лучи сыпались как горизонтальный дождь. Один трандашан кинулся на утёк. Дармон выстрелил ему в спину, и бандит прилетел несколько метров, прежде чем упасть. А потом дождь бластерного пламени стих. Теперь солдат стоял над трупами. Дармон огляделся, ощутив, что его оглушает собственное дыхание. Может, они должны были доложить о работе по Комлинку в определенное время, а может, и не должны были. Сейчас эта информация все равно бесполезна. Он пробежал от амбара до амбара, ожидая встретить других врагов. Клон без страха проходил сквозь пламя. Броне и костюму горящие дерева повредить не могло. Но даже с помощью визора он почти ничего не видел в густом дыму. И потому поспешно выбрался на открытое пространство. Посмотрев на руку, он увидел, что броннепластины покрыты чёрной сажей. А потом где-два налетел на парня в фермерской спецовке, пялившегося на него. Паренёк мигом удрал. Дарман не видел больше никого из людей Хокона. Он подошёл к последнему амбару и распахнул дверь ногой. Фонарь высветил сумрачные помещения и четыре искажённых ужасом лица: двое мужчин, две женщины и паренёк, которого он только что видел. Они сжались в углу рядом с молотилкой. Его непроизвольной реакцией было нацелить на них винтовку до тех пор, пока он не убедился, что они не враги. Не всегда солдат носит форму, но инстинкты подсказывали, что это просто перепуганные гражданские. От доспехов всё ещё поднимался дым. Дарман вдруг понял, как пугающе он выглядит. Кто-то тихо и перепуганно заскулил. Клон подумал, что это женщина, но, похоже, звук исходил от одного из мужчин, возраста примерно сержанта с кератой. Он смотрел на солдата с ужасом. Дарман никогда не видел гражданских так близко и никогда не видел такого испуга. — Я не причиню вам вреда, — сказал он. — Это ваша ферма. Молчание и только скулеж. Он ничего не понимал. Он ведь спас их от врагов, так? Чего бояться? «Сколько людей у Хокона? Вы можете сказать?» Женщина обрела дар речи, но голос дрожал. «Ты кто?» «Солдат республики. Мне нужна информация, мэм». «Ты не он?» «Кто?» «Хокон». «Нет, вы знаете, где он?» Она указала на юг в направлении Имбраани. «Они пошли на ферму. Там был раньше клан Кермай». пока Хокан не продал их тандашанам 50, может 60. Что ты с нами сделаешь? Ничего мы им, совершенно ничего. Похоже, они не ожидали такого ответа. Женщина не двинулась с места. Они искали его и пришли сюда, сказал молчавший мужчина, указывая на Дармана. На мне за что его благодарить? Скажи ему, чтобы заткнись, глянула на него женщина и повернулась к Дарману. Мы ничего не скажем. Мы не скажем, что видели тебя. Уходи. Нам твоя помощь не нужна. Дармона оказался к такому совершенно не подготовлен. Его учили очень многому, но никто не упоминал неблагодарных гражданских, которых надо спасать. Он подался назад и выглянул за забором амбара, прежде чем кинуться к двери, к зарослем забору и склону, где осталось снаряжение. Время двигается. Теперь за ним тянется след. след из мёртвых тел. Он мог лишь думать, будут ли шпаки, как их называл Скирата, так же любезны с ним в будущем. Он проверил хроно в визоре. Всего несколько минут назад он сбежал по склону в идеальную стрельбу. Такое всегда кажется часами, когда не видишь ничего, кроме цели. Не волнуйся, говорил Скирата. Тут мозг вырубается, чистой рефлексией. Ты свободен от шока. Ты просто отлично дерёшься. Ты будешь драться тогда, когда обычные люди свихнутся». Дарман не был уверен, хорош он или нет, но он был, каким есть, и оставался этим доволен. Он навьючил дополнительный груз на спину и начал путь к точке встречи. Может, не стоило тратить столько зарядов? Может, стоило предоставить фермеров их судьбе? Он не узнает. А затем он вдруг понял, почему и ополченцы, и гражданские застывали, впервые увидев его. шлем броня он выглядел как мондалрианский воин все боятся гезах оккона и это сходство ему либо поможет либо убьёт ложись крикнул атин нанер рухнул на землю и услышал как окнул фай сделавший то же самое воздух вылетел из его лёгких с обманчиво мягким жужжанием над ними пронёсся спидер Патин, затаившийся у упавшего дерева, проводил его взглядом через прицел. Двое в камуфляже с обычным оружием, сообщил он. Не думаю, что у местных такие машины, во всяком случае, не со встроенными орудиями. Жужжание двигателей стихло. Нанер поднялся на ноги и восстановил равновесие, мечтая о спидре и отсутствии боли. Взвод был весьма нагружен, и доспех его не был рассчитан на слияние с ландшафтом. Хотя на враждебной территории это было крайне важно. Впрочем, имела эффективную защиту против бластеров, отравляющих веществ и даже вакуума. А когда дело доходило до целей, это имело большое значение. Доспех делали для боя внутри зданий и на улицах. В галактике было множество разных городов, а сейчас им просто приходилось прилагать все усилия, чтобы слиться с местностью. Он устал. Все устали. И даже риск быть обнаруженными, обычно вызывавший животный страх, их бы сейчас не сдвинул с места. Хотелось спать. Найнер проверил деку. До точки Б это всё ещё оставалось 10 кликов. Сейчас был полдень. Куда легче двигаться ночью, так что он хотел бы добраться до той точки ко второй половине дня, а затем залечь до наступления ночи. Если Дармон это сделал, хотя может быть и нет, но Найнер уже принял решение. Они его подождут. «Возвращается!» — сообщил Атин. «Всем лечь!» Тихий гул двигателей прервал расчеты Найнера. Спидер направлялся на юг, снова к ним. Солдаты замерли, вжались в грязь, став невидимыми с высоты. По крайней мере, на это рассчитывали. Эту реакцию воспитали не только тренировки. Обнаружение с воздуха было особенно опасным. Найнер помнил, как Каминаанский КЕ-8 поднялся. кружил над тренировочными площадками типоки, готовый дёрнуться вниз и научить дисциплине любого дефективного, который выбивался из общего ряда. На борту стояли электрошокеры. Лишь раз он видел КЕ-8 в действии и после этого очень тщательно работал над собой. Он проводит поиск в этом квадрате, сказал Атин. Он на глазах становился основным наблюдателем по какой-то причине. Он больше приспособился к окружающему, чем Фай или сам Найнер. «Он работает вокруг центра». «Центр чего?» – осведомился Фай. Найнер забыл про усталость. «Никогда не оставляй своих». «Если он не видел нас, то мог видеть Дармана». «Или то, что от него осталось». «Заткнись, Атин. Что у тебя за проблемы?» «Я был Дарманом», – ответил Атин. «Больше он ничего не сказал». Наннер посчитал, что это не время для того, чтобы требовать объяснений. Двигатели прогудели над головой, потом звук стих и исчез, но скоро возобновился в полную силу. Он идёт по кругу, сказал Аден. Файрфик констатировал Наннер, и трое одновременно потянулись за насадками для бренебойных гранат. Что он увидел? Может, ничего, отозвался Фай. Может нас. Они замолкли. Спидер действительно ходил кругами. Он также снизился и почти задевал верхушки деревьев. Нанер разглядел сдвоенные пушки. Шлем не мог сказать, наведены ли они на цель, но это не означало обратного. Никогда нельзя полагаться только на технику. Лучший сенсор это глаза. Это был один из первых советов, услышанных от Скираты. Быстрое обучение это хорошо. Но слова людей, побывавших в настоящих битвах, лучше запоминались. Наньер поднял винтовку и посмотрел через прицел, доверившись бластеку, утверждавшему, что объектив действительно не отбрасывает бликов. У него возникнут проблемы, если это не так. Он видел, как лучи солнца блестят на очках пилота человека. Пушка была в руках дроида. Клон подумал, чувствовали ли они себя у извивами безбронированной крыши, открытой для снайпера? Но он подозревал, что любой, смотрящий вниз с такой высоты через прицел пушки, себя вообще не чувствует уязвимым. Фюзеляж виднелся как раз над ним и медленно поворачивался к деревням. Пилот вновь старался все осмотреть. Это не было совпадением. Найнер нацелил DC-17 на центр двигателя. Красный огонек вспыхнул на визоре. Они его засекли. Команда нажала на спуск. Раскаленная белая вспышка заставила визор потемнеть. Взрыв был таким близким, что ударная волна бросила его на землю. Он вскочил на ноги и побежал. Нанер понятия не имел, как можно бежать с полусотней килограммов на спине, но адреналин может многое. Инстинкт советовал убраться подальше, прежде чем посыпатся обломки. Доспехи и костюм может выдержать многое, но инстинкт самосохранения орал: "Убирайся". Когда Нанер остановился, то понял, что отбежал метров на 100. И это в густом подлеске рощицы. Он дышал тяжело, как мот, и Доспех пытался его охладить. Позади горел огонь. Маленькие языки пламени вспыхивали тут и там, подобно семенам вокруг дерева. Команда повернулся, высматривая Фай и Атина. Первое, что пришло ему в голову, что Спидер упал прямо на них. Это было нужно. Фай оказался совсем рядом. Нанер его не расслышал из-за собственного дыхания. Он меня засёк, ответил сержант, ощутив облегчение и почему-то вину. Он не понимал причины. Знаю, я видел, как твоя десишка дёрнулась вверх и решил, что лучше смотаться, пока не пришлось надеть спидер вместо шлема. Атин, не слыши его. Это ничего не значило. Дистанция связи не превышала 10 метров. Атин мог быть где угодно. Нанер знал его слишком плохо, чтобы угадывать движения. И они и так были на волоске. Не хватало времени, чтобы всё разглядывать. Сейчас он думал о том, как он, сержант, которого они считали лидером, как он мог убежать, даже не думая о них. И они ведь это знали. Нихилый маяк получился. Заметил файр, глядя на клубящийся дым. Будет виден с большого расстояния. А что мне было делать? Лежать и глотать снаряды? Нет, серж. Я думал, ты польнёшь дважды. Он рассмеялся. Лучше убедись, что никто не выжил. Шансов было мало, но спидре иногда бывают удивительно прочными. Нанер и Фай отправились к источнику дыма, держа винтовки на изготовку. Повсюду валялись куски дроида. Лицевая пластина смотрела на дым, будто пребывая в изумлении. "Они не сильно прыгучие", заметил Фай, толкнув её носом сапога. "Атин, здесь Фай, ты тут, приём". Молчание. Фай приложил левую перчатку к уху. Нанер подумал, не потеряли ли он сразу двоих за столь короткое время. "Здесь, Атин, конец связи". Команда вышла из дыма, неся дополнительный груз и искорёженную груду металла, из которой торчали провода и разъёмы. Похоже, это был бортовой компьютер спидера. "Пилот тоже не особенно пригучий", констатировал он. "Помогите мне вновь пристегнуть это". Вместе Фай и Найнер подняли рюкзак и пристегнули его к броне. А ведь парой дней ранее любой из них справился бы в одиночку. «Мы слишком измотаны, чтобы быть в безопасности», — подумал Найнер. «Пора выбраться отсюда и передохнуть». «Я могу что-нибудь выудить оттуда», — сказал Атин, показывая на металлический ящик. В первый раз Найнер услышал в его голосе почти радостные нотки. «Похоже, Атин ладил с техникой лучше, чем с людьми». стоит попробовать. Нанер занял позиции, и они попытались найти хорошее прикрытие. Он глянул назад и понадеялся, что огонь выгорит сам. Менее всего им требовалось удирать от настоящего лесного пожара, но может, это была наименьшая проблема. А если Дарман жив и находится где-то здесь, он увидит дело их рук. Нанер надеялся, что он так и поймёт. Звот уже оставил пару ясных свидетельств в бою на этой сельской местности. Хотела Квиелура этого или нет, но война пришла на неё. "Ты дикут", констатировал Хокан. Он снял шлем. Лицо воина было в нескольких сантиметрах от физиономии убезийца. Эгэс желал посмотреть ему в глаза. Эта раса не была склонна дрожать, но видно, этот конкретный был исключением. "Кто ты?" Шепнул Хокан. Дикут, сэр. Ты из меня сделал Дикута. Мне это не нравится. Хокан собрал в комнате всех старших бойцов. Он напомнил себе, что комната была на деле переделанным хлебом для мирли, а его лейтенанты 12 наименее тупых личностей из всех отбросов общества, оказавшихся на Квиелуре. Он был серьёзно разочарован тем, что неймодианцы так тратятся на связь, а не на людей. Ещё бы немного кредитов, и он бы купил требуемую небольшую армию. Убийца Кайлш неподвижно застыл в середине комнаты. Хокан обходил его по кругу. Может, это была женщина с убийцами, никогда не знаешь точно, но Гес подозревал, что это всё же мужчина. Он не хотел нанимать убийц, они могли быть непредсказуемыми, даже коварными, но очень немногие наёмники желали работать на Квиилуре. те же, кого просто нигде больше не нанимали, обычно тянули за собой такой список преступлений, который бы их адда впечатлил. Так что ему приходилось иметь дело с ними, потому что Анкит не расхошелится на толковую команду. Хокан впадал в отчаяние. А когда он впадал в отчаяние по профессиональным причинам, он предпочитал радикальные методы для изменения ситуации. Так вы спалили ещё одну ферму, уточнил он. «Это было предупреждением, сэр. На случай, если у них возникнут идеи, ну, вы знаете, укрывать людей, которых нельзя». «Все надо делать не так», — Хокон примастился на краю стола и вгляделся в лицо под маской, скрестив руки. «Он не любил людей, у которых не видел глаз. Сперва предупреждайте. Если они нарушают правила, наказывайте. Если наказывать до нарушения правил...» терять им будет нечего, и они станут ненавидеть вас, мстить, и так же будут поступать их потомки. Да, сэр. Понимаете? Хокан оглядел всех собравшихся и жестом пригласил их к беседе. Тут все это понимают. Кто-то что-то хрюкнул. Все понимают, рыкнул Хокан. Что надо сказать, когда офицер задаёт вопрос? Да, сэр, почти хором. «Хорошо», — тихо сказал Хокон. Он вновь встал, а затем выхватил меч фульера, включил луч и рассек шею безийца. Голова отвалилась в сторону без крови и шума. Внезапно наступило абсолютное молчание. Они и раньше вели себя тихо, но все же имелись звуки, как и у всех людей, которых заставляет слушать что-то скучное. Но теперь даже никто не сглатывал, видимо, даже не дышал. Он взглянул на тело, а затем на свои брюки. Идеальная чистота, без крови. Световой меч ему определённо нравился. Он вновь сел на край стола. "Это", пояснил Хокан, "было наказанием для Кайлша, и это предупреждение для вас. Теперь все поняли разницу. Это важно". "Да, сэр", голосов было поменьше, и они дрожали. А тогда идите и отоищите наших гостей. А ты, Мукит, прибери тут. Ты убезиец и знаешь, как поступать со станками. Наёмники потянулись к выходу, и Мукит приблизился к расстечённому телу Кайлша. Хокан поймал за руку старшего из Виквайев, когда тот попытался выскользнуть за дверь. Гутанай, где твой брат и его приятели? поинтересовался он. Они уже два обеда не показываются. И они не расписывались по окончании смены. Не знаю, сэр. Что, подрабатывает на стороне у того трендашана немного самодеятельной работы торговли? Сэр, мне нужно знать, чтобы действовать, если с ними стряслось что-то необычное. Гутанай наверняка вспомнил, что Хоканс с ним сделал, когда застал за преследованием той фермерской девчонки. Его губы задвигались. Потом он наконец сумел перебороть страх и заговорить. Я их не видел, сэр, совсем не видел. Со вчерашнего дня, клянусь. Я сделал тебя своей, ха, правой рукой, потому что ты можешь промолвить несколько слов для выражения мыслей. Сэр, это делает тебя настоящим интеллектуалом по сравнению со остальными. Не заставляй меня сомневаться в моих суждениях. Я их не видел, сэр. Честное слово, совсем не видел. Тогда пройди по их маршруту и поищи что-нибудь. Хокан потянулся к столу и подцепил электрошокер. Обычно с ним работали пастухи, но он отлично подходил и для вроде бы разумных раз. Гутанай не мог оторвать от него взгляд. Вот почему я запретил нарушение дисциплины вроде воровства или пьянства. Я не могу быть уверен в том, кто где шляется. А когда мне понадобятся бойцы, я не смогу их отыскать. И когда мне нужна нормальная работа, мои люди себя отвлекли. Он сунул шокер под мышку Виквая, тот республиканцы. Мы не знаем, сколько их, но у нас есть разбитый спидер и большой кратер у Имбрани. Чем больше у меня информации, тем лучше я смогу оценить степень угрозы и справиться с ней. Ты понял? Да, сэр. Хокан опустил шокер, и Виквай вылетел в дверь. определённое его желание поработать усилилось. Гест гордился своим умением убеждать. Началось, подумал он, закрыл дверь и включил все экраны комнинков. Они пришли на Квиелуру. Хокан примерно представлял, что за дела у Анкитас с сепаратистами. Тут долго что-то строили, и в результате амбар для зерна превратился в здание с странными дверями и стенами. которые можно стерилизовать при предельно высокой температуре. Потом он попытался нанять нормальных бойцов вместо нынешнего сброда. Ведь прибыли важные сепаратистские учёные, но неим идеанцам повсюду чудились заговоры. Они не всегда были неправы. А потом в Имбране объявились джидаи, и всё стало на свои места, как и прибытие нынешних солдат. Здесь военный объект Я сын своего отца, я воин. Как он подумал о том, сколько культур отсечённых от своего наследия были бы способны существовать, обречённые на воспоминание об улой славе. Я лучше сражусь с достойным врагом, чем стану запугивать фермеров, у которых кишка танка себя защитить. Конечно, противостояние солдатам требовало куда более высокой платы. А чем больше плата, тем быстрее он оберётся с этой планеты и направится куда-нибудь. У него больше не было дома, из его сородичей остались немногие. Но всё меняется. Да, всё однажды изменится. Хокан откинулся в кресле и прислушался к сигналам комлинков.